Лорд Аластер откинул голову назад и сказал, «Мы оба знаем, чья душа здесь принадлежит дьяволу, граф. С божьей помощью я не допущу, чтобы эти креатуры вообще родились». «Проткнутые мечами святого флорентийского альянса!» угрожающий закончил черный отец. Граф засмеялся. «Вы так до сих пор и не поняли закона времени, Аластер?» Уже сам факт, что эти двое стоят здесь перед вами, доказывает, что ваше намерение не увенчается успехом. Возможно, вы не слишком-то должны полагаться на Божью помощь в этих обстоятельствах и не на мое долготерпение в дальнейшем. Неожиданно в его взгляде отразился ледяной холод и в его голосе тоже. И я заметила, как лорд вздрогнул. На какое-то мгновение вся надменность исчезла из его взгляда. И на его лице отразился только ледяной страх. «Тем, что вы изменили правила игры, таким образом вы сами поплатитесь жизнью», сказал граф точно таким же голосом, каким до смерти перепугал меня в прошлый раз, и я вдруг слово, смогла представить себе, что он собственноручно мог бы перерезать кому-нибудь горло. «Ваши угрозы не действуют на меня», прошептал лорд Аластер, но его выражение выдавало ложь. Бледный как смерть, он схватился за кадык. «О, но вы ведь не действительно хотите уйти, мои дорогие!» Леди Бромтон примчалась в шушащих юбках и радостно посмотрела вокруг. Черты лица графа расслабились, и в нем больше не было ничего, кроме любезности. «Ах, это же наша очаровательная хозяйка! Я должен сказать, что вы соответствуете молве. Я уже да так давно не проводил так хорошо время!» Лорд Аластер потер себе шею. Краски медленно возвращались ему в лицо. «Сатана! Сатана!» — распаленно орал черный отец. «Мы уничтожим вас! Мы собственноручно вырвем ваши лживые языки!» «Мои юные друзья точно так же сожалеют, что нам уже пора прощаться», — продолжил улыбаясь Крав. «Но вы сможете снова с ними встретиться на балу у лорда и леди Пимпли-Батон». «Любое общество всегда настолько интересно, насколько интересны его гости», — сказала леди Бромтон. «Я буду заранее рада иметь возможность снова поприветствовать вас у себя, точно так же, как и ваших восхитительных юных друзей. Это было для нас всех огромным удовольствием». «Нам тоже очень приятно», — сказал Гидеон и осторожно отпустил меня, как будто не был уверен, смогу ли я стоять сама. И хотя помещение все еще качалось, как корабль, а мои мысли в голове страдали от сильнейшей морской болезни, чтобы соответствовать картине, мне удалось при прощании еще раз взять в себя руки и оказать честь воспитанию Джордана и прежде всего Джеймса.